кооперации, комсомоле и среди женщин. Оргиинструкторский отдел ЦК После 11-го съезда секретариат и оргбюра ЦК занялись улучшением работы своего оргинструкторского отдела. Прежде всего, рассмотрев и утвердив разработанное руководством отдела положение об организационной инструкторском отделе ЦК. Это положение имело важное значение во всей организационно-партийной работе на ряд лет. Хотя впоследствии в него, естественно, вносились изменения, но в основном оно было долговечным. Оно разрабатывалось orgинструкторским отделом, но в процессе работы над ним проект не раз докладывался секретарианцам ЦК. Творившим Сталину, Молотову, который по разделению труда между секретарями наблюдал за работой оргинструкторского отдела и Куйбышеву. Все секретарицы как вносили свои дополнения, изменения и поправки. В целом, без преувеличения, скажу, что в нём виден стиль Сталина: ясность, краткость, лаконичность и точность определения задач. Важно отметить, что с самого начала устанавливается, что и организационно-инструкторский отдел является составной частью секретариата, что через него секретариат осуществляет и решение своих задач. Сами основные задачи определены не как задачи отдела, а как задачи секретариата ЦК, осуществляемые через служебный аппарат оркинструкторский отдел ЦК это ещё раз убедительно опровергает клеветнические попытки троцкистов, так называемой рабочей оппозиции, демократического централизма и других антипартийных элементов изобразить, что в руководстве партии господствует де аппарат. Размещались сводки и обзоры не носили формально канцелярский характер, а освещали положение дел по существу. В самом положении записано, что в сводках этих должно в основном освещаться состояние организации, здоровые и болезненные явления, спайка, сплочённость, активность или упадочность, настроение членов партии, работоспособность партийных организаций, губкомов и укомов, успешность в выполнении постановлений и указаний высших партийных органов, съезда и ЦК. Принципиальная выдерженность партийной организации, общее политическое и экономическое состояние губерний или области, роль партийных органов в советской профессиональной и кооперативной работе. Уже одно это перечисление содержания основных обзоров и сводок показывает широту охвата вопросов отчётами, которые на деле были ещё шире и в этом сказался размах Сталина в работе. На органструкторский отдел была возложена также обязанность литературной обработки информационных материалов для печати. Основные организационные задачи ЦК и его отделов это прежде всего установление организационной связи с партийными организациями на местах, в том числе той связи, который в дополнение к положению об отделе установлен в положении об отделе инструкторов и в отдельно принятом постановлении о письменной связи информационной отчётности. Первый инструкторский отдел осуществлял наблюдение и проверку деятельности партийных организаций, проверку исполнения и решений съездов, конференций, пленумов полибюро был забираю и секретариат ЦК. Инструктировал местные органы, оказывал им помощь советами, напоминаниями, иногда и воздействием внесением соответствующих предложений, проектов постановлений ЦК, обеспечивающих исполнение организами решений и постановлений съездов и ЦК. В этой работе орган инструкторский отдел был тесно связан с работой ЦКК. Отдел изучал опыт партийного строительства и обобщал этот опыт срочно.